Глава пятая. Что-то изменилось на строительстве. Часто случаются разные оказии. То костылей не хватает, то дело встает из-за отсутствия рельсов, подвоз которых почему-то задерживается, и сами рабочие изменили в своем поведении. Раньше зайдешь к ним в барак, разговоров столько, что впору до утра сидеть не пересидеть, несмотря на усталость. Сейчас другая ситуация. Люди стали замкнуты, а любой разговор непременно касался политики. Все чаще рабочие употребляли в речи такие слова, как экономические требования, революция, самодержавие, гнет, экспроприация. Алексей ловил себя на мысли, что многие из этих людей, вероятно, не понимали смысл ими сказанного или понимали не совсем четко. Возможно, все эти термины представлялись малограмотным рабочим чисто абстрактно. «Очень может быть, что именно события последних смутных месяцев повлияли на наших людей», — ночами часто размышлял Покровский. «Я не принадлежу классу высокого сословия, но нередко откровенное недружелюбие видится в глазах некоторых землекопов, лесорубов, монтировщиков железнодорожного полотна. Хотелось бы верить, что эти подозрения в смысле недоверия со стороны рабочих начальству беспочвенны». Хочется верить и надеяться, что причиной всему накопленная усталость, и телесная, и душевная. «Трудно, батенька, на магистрале, спрашивал недавно Куприан Федотыч, и сам же отвечал. «Трудно». Вспомнился Зиезд, мучительно размышлявший над сереньким клочком бумажки, не весь как попавшим к нему на письменный стол. Позднее Покровский прочел содержание записки безымянного автора «Новых социалистических идей». Так объяснял смысл происходящего Борис Васильевич. Возможно, фамилия революционера, писавшего записку, не была для него неизвестной. Ее передал в администрацию кто-то из тайных осведомителей. И их немало теперь расплодилось, благодаря усилиям охранки, на всех участках строящейся дороги. Вот ведь какая абсолютная гнусность, выразился тогда по поводу осведомительства Зиест. А в записке значилось... Мое мировоззрение сложилось еще в конце 1898 года. В железнодорожных мастерских мы с группой товарищей, фамилии которых по понятным причинам назвать не могу, читали попадавшуюся нам литературу, как мы уже четко себе представляли запрещенную, а через два года стали подумывать о создании Рабочего Союза. У нас уже было три рабочих кружка, собрана нелегальная литература, и мы задумывались о возможности издания прокламаций. В период подготовки первомайской демонстрации, точнее будет сказано, забастовки, были выпущены гектографические листки за подписью Четинского комитета РСДРП, а в начале нынешнего года у нас уже существовала организация из нескольких десятков человек, имелись нелегальные квартиры. Посему прошу, уважаемый Владимир Иванович, считать автора этих строк вполне надежным и исполнительным товарищем. Кто такой Владимир Иванович, заезд знал, поскольку имел на руках предписание жандармского отделения о нелегальном прибытии на Амурскую дорогу революционера Владимира Ивановича Шимановского. Алексей медленно шагал вдоль железнодорожного полотна, размышляя о смысле прочитанного, ради чего все это делается, почему и зачем происходит. Он остановился и подумал о том, в каких условиях придется завершать строительство, сколько еще времени понадобится при такой непредвиденной ситуации. По свидетельству прессы, сложные отношения складываются России с Германией, усиленно муссируются слухи о вероятности вооруженного конфликта. Не утопия ли все затеянное социал-демократами? И как можно Нарисовать картину ближайших десяти лет. Прогресс — да. Но что такое принципиально новое переустройство общества? К железнодорожной насыпи подвозили свежие шпалы. Пахло смолой. Рабочие сгружали их с конных подвод и тащили наверх по скользкому глинистому склону насыпи. Из-под подов срывались по откосу маленькие камешки. «Будем шить колею, покуда хватит крепежного материала». — сказал, подойдя ближе десятник Никанор. — Как с костылями? — Запас есть. Правда, они не шибко качественные. Часто гнутся при зашивке. Кованых костылей остается совсем ничего, — объяснил Покровский. Основная партия — литые, поступающие из базы из Таптугар. От кованых решил вовсе отказаться. Изготовление их в местных условиях равно по затратам тому, что доставляется пароходами пошилки. — Литье надежнее и прочнее. — Да, Никанор, на базе в Таптугарах скопились рельсы. Надобно переправить их сюда. Организуйте это дело. — Так-то но так. Да, поставщикам тоже выгода своя имеется. Закованные костыли. Подрядчик может выручить больше, — высказался десятник, принимая распоряжение инженера к сведению. Покровский не ответил. С сожалением подумал. Да, каждый волен искать собственную выгоду, а на общее дело, похоже, кому-то становится наплевать. Когда обедали в зимовье, Куприян Федоточ рассказал о том, что на днях недалеко случился пожар. «Что-то, говорите, сгорело?» — переспросил Алексей. «За год контор одного местного купчишки. Дом-то жилой, кажется, отстояли, а склад с пушниной подпортил огнем основательно. Тяжелый случай», — заметил Алексей, помешивая в миске горячую пшенную кашу, слегка сдобренную подсолнечным маслом. «Пушной промысел», — продолжал старший десятник, «скупка, перепродажа — обычное дело для тутошних таежных краев, коммерция одним словом». «А что за купец?» — позвольте полюбопытствовать. «По фамилии Размахнин, я об этой фигуре давно наслышан. Он раньше со старателями водился. В верховьях реки Амазар, Фартовая это речка на золотишко». «Добро сгорело. А что же с хозяином?» — спросил Покровский. «Он вспомнил, что слышал в гостях у чахты эту фамилию». Старик тогда очень ругался. «Хозяин, кажется, жив-здоров», — ответил северянин, смахивая со стола хлебные крошки в ладонь и отправляя в рот. «Так что до бурных грядущих событий у этого купца красный петух успел прокукарекать». «О каких событиях намек, Куприян Федорович?» — Покровский внимательно осмотрел на северянина. Тот молча разливал по кружкам горячий настой чаги из жестяного чайника. Вы, Алексей Петрович, тоже ни разу прокламации не видывали. И в руках держать не доводилось? Впрочем, я знаю, что нет. Действительно, — ответил Покровский, — не доводилось. После паузы Алексей добавил. Что, в них так и говорится? События ожидаются бурные, действительно судьбоносные для России? Куприян Федотович пожал плечами. Ну, кто же прямо-то напишет? У этих господ агитаторов свой изопов язык, так сказать, из конспиративных соображений. Покровский отставил кружку. Да, вероятно, не для дураков вся эта затея, и то, что пишут в бумаженцах, тоже не для них рассчитано. Не скажите, — прервал северянин, — в этих, как вы изволили назвать бумаженцах, бесовщина кроется неимоверная, сила затаенная способное повлиять на умы и сознание достаточно широких масс, не толпы, подчеркиваю, а масс. Чем-то еще обернуться для истории эти бумаженцы. А то, что повсеместно идет политическая трескотня о необходимости другого пути развития российской действительности, кардинального, измененного социал-демократами, я не считаю вполне нормальным имеющим здравый смысл. По мнению агитаторов, Завтра наступит уже новая светлая жизнь. А вчера и сегодня что было? Черная ночь, мраком покрытая. Хотелось бы все-таки понять смысл происходящего, вникнуть в суть этой самой революционной пропаганды. — Изволите в марксистский кружок записаться? — не без доли иронии заметил северянин. — Полноте, дружище. Если по большому счету выводы определенные, вполне можно сделать по опыту потрясений, которые уже пережиты обществом. Вспомните 905 год. Возможно, мы недопонимаем, кто и зачем ведет борьбу. Или, господа революционеры, недопонимают окружающий мир, так? Покровский подпер кулаком подбородок. Право не знаю. Совсем не знаю. У нас цель одна — сдать участок железной дороги, сдать в приличном исполнении. Вот что во благо России мы пока можем внести». И как именно это объяснить господам агитаторам из РСДРП. Как могут быть приняты во внимание наши объяснения, если, по сути, мы смотрим на мир с разных позиций? Покровский поднялся с табурета и зашагал взад-вперед по тесному зимовью. Кстати, последнее совещание Узеста наглядно показало весьма тягостную картину, причем без всякой политики. Положение дел на трассе ухудшается. Снизилось качество поставляемых стройматериалов, вербовщики возвращаются с запада с недокомплектом, губернии бунтуют. Что, опять пугачевщина? Топоры давилы, А дисциплина? А хитрые наглые ворюги-подрядчики? Из десяти приходится доверять одному двоим из этой публики. Остальные дельцы-проходимцы, мздоимщики, не брезгующие ничем. «Вот-вот», — живо подчеркнул северянин, — «а вы...» и не заметили, что весь сыр в проблеме политической. Так? Нет? Так? Изъезд, вероятно, того же мнения. Кстати, если судить по нашему участку, так ли уж пошатнулись дела с появлением политических арестантов? Вот, к примеру, Буров. Иван Буров, тот самый, который упоминался в «Циркуляре», член подпольной организации. Я пока ничего о нем сказать не могу. Одно бросается в глаза, что люди к нему тянутся. Видно. Умеет этот Иван Буров просто ладить с теми, кто его окружает. Доброе слово сказать. Доброго слова-то в наших условиях так иногда человеку не достает. Алексей молчал, погрузившись в собственные размышления. С каждым днем жизнь задавала все новые вопросы, и она же требовала ответы, ждала разрешения самых непредвиденных ситуаций. Тихо. Слышна лишь поземка на улице. Д да потрескивали угли в прогорающей печке. При свете керосиновой лампы фигуры Покровского и Северянина отбрасывали косые тени на бревенчатые стены с мохнатыми черными пазами, из которых выглядывал Мох. Хорошо помню, строительство западно-сибирской дороги проходило при иных, более спокойных обстоятельствах. Мне теперь кажется, что люди были чище, добрее, светлее и справедливее. Наверное, так и есть. «Наверное, в мире действительно что-то назревает?» «Трудно, конечно, ответить. Решительно трудно». Покровский вновь присел на табурет к столу. Охватил голову руками. «Одно могу сказать. Время стремительно меняется». Многое из того, о чем говорили в этот час сослуживцы, было им непонятно. И не только им, но и таким умудренным жизнью людям, как Борис Васильевич. Над смыслом происходящего... Часто в последние месяцы, задумался Зиест, все больше удивлялся, как могло наступить ухудшение во всем этом мире за столь короткое время. Где-то была стабильность в сегодняшнем и завтрашнем днях. Увы, несмотря на пылки и надежды, горячо и активно пропагандируемые большевиками и агитаторами прочих нелегальных, вольнодумствующих организаций, особенной уверенности и спокойствия все-таки не было. Наоборот, росла тревога, но главный вопрос, возникающий в сознании человека, что же ожидает мир завтра, убедительного ответа не находилось. Из-за всеобщей сумятицы, докатившейся до магистрали, совсем не стало нормальной жизни. Служба превратилась черт знает во что, так считал Харунджи Микеладзе, с недавней поры прикомандированный к жандарскому отделению в Могочи. Под началом Харунжева. Находилась казачья полусотня. — Что за пойлом ты меня на медне потчевал? — грозно сверкал глазами на трактирщика Микеладзе, явившись тяжелого похмелья под спасительные своды питейного заведения на берегу реки Амазар. — Я тебя, мордо спрашиваю, какую отраву вчера подставил? — То ж не я, господин офицер, то ж не я, — тараторил трактирщик, выпучив испуганные не на шутку глаза на взбешенного грузина. То ж поди половой?» «Где половой?» «Подай мне сюда эту сволочь!» — орал гортан на хорунжий, нашаривая, вспотевши ладонью, рукоятку шашки. Опять какой-то погонь намешали. Видя такой серьезный оборот и особо обратив внимание на то, что господин офицер затряс шашкой, трактирщик, чувствуя сильную дрожь под коленками, пытался урегулировать возникший инцидент всеми возможными силами. Полового я отправил по вызову, господин Харунжий. Сейчас, ай, секунду. Все сделаем. С получшей норме и классу. Трактирщик пригласил офицера ближе к столику, что находился считалось в самом удобном месте. В момент на столике очутилась ребристая бутылка, стакан, закуска. «Покуда, господин Харунжий, под холодное примите. Извольте для запивания выбрать брусничный морс, только что со льда». «А что на горячее пожелаете? Зайчатинку? рябчикас, А может, вместо морса покуда рассола огуречного?» «Что такое говоришь?» — возмутился Микеладзе, оставив к этому времени свою шашку в покое. «Не хочу рассола. Пей сам свой рассол. Тоже мне». Он проговорил длинную фразу на родном языке. Прежний гнев его таял с каждой секундой. Минут через пятнадцать-двадцать... Ковыряя языком в дуплистом зубе, Харун же уже мирным взглядом разглядывал трактирную публику. В противоположном углу расправлялись с жареной курицей двое высоких худых мужчин. Выцветшие широкие штаны, заправленные в ичиги, такие же куртки из грубого застиранного полотна. На спинках стульев висели полушубки. Это должно быть старатели, всегда как с голодного края. Сначала любят хорошенько закусить после чего по обыкновению пропускают по первой и далее, пока не наступит состояние сидячего шторма. Старатели пьют молча, без куража и громких разговоров, они и работают так же. За дальним столом группа людей. По одежде не понять, кто такие. Может, железки вольно наемные. Накануне получили деньгу, а похмелка сюда завела. Хотя стой, на столе бутылок нет, только чай, шанюшки... Михеладзе заскользнул по ним взглядом, наливая третий граненый стаканчик. Сердце прыгать перестало, тошнота прошла. Зря срывал гнев на трактирщиках, просто перебрал вчера. Один из тех, кто чаевничал, обернулся и, как бы между прочим, посмотрел на казачьего офицера. Микеладзе это заметил. «Почему же водки не пьют? Только чай хлебают». «Ишь ты!» «Чего-то зашептались». «На анекдоты не похоже». Туманно задумался Харунжий. Уж не пахнет ли здесь чем иным? Трактирщик услужливо поставил ароматную тушеную зайчатину, густо посыпанную кольцами репчатого лука. А вот я сейчас погляжу, что за фрукты пьют, чай шепчутся. Решился было Харунжий после очередного стаканчика под горячее. Впрочем, иди все к чертям собачьим. Еще бы здесь, в общественном заведении, не догонял этих, как их агитаторов, да пропадений, и без того никакого просвета в жизни. Захмелевший хорунжий мысленно ругал начальство, которое взяло привычку гонять его Микеладзе по всякому поводу туда-сюда, по железке, в самые морозы. Что он, штатный начальник конвоя арестантских рож? Век мечтал о такой собачьей службе, без выходных и проходных. Перспектива перевода в западную часть России становилась нереальной и это надо было признать со всей очевидностью, тем более в такое смутное время. Что ни говори, обидно. Кто мог раньше подумать о такой карьере? Так и суждено сгинуть в безвестности дикого края. И из своих начальников-командиров не подмажешь никого. Каждый сволочь думает теперь исключительно о своей персоне, злое время и мстительное. Прежде чем сказать что-либо, надо хорошо подумать, Ротмистр Муравьев сам не ангел, как будто Микеладзе не знает о его муравьевских похождениях в чите бабник и картежник. Правда, он Микеладзе того за ноги не держал, однако прислышан достаточно. А здесь, на дистанции, ротмистр Паенька, офицер в глазах местного начальства, да и по управлению в Нерчинске котируется. Пока погруженный в невеселый раздумье же опустошал бутылку, Неизвестные, гонявшие чаи за соседним столиком, исчезли, словно испарились. Из трактира Микеладзе выбирался медленно, опасаясь упасть в скользких синях. На улице под ногами потрескивали на земле замерзшие лужицы. Посередине моста через речку темнели две фигурки. Стараясь идти уверенно, Харунджий двинулся к берегу. Заскрипели под сапогами доски настила. Фигурки отлипли от перил и начали быстро удаляться. Словно почуяв неладное, Микелад заускорил шаг. На деревянном брусе белела бумажка. Прыгающий в глазах офицера шрифт. Мы, рабочие железнодорожники, заявляем, что будем бороться вместе с представителями рабочего класса Забайкалья под знаменем российской социал-демократической рабочей партии против самодержавного правительства и добиваться созыва учредительного собрания на основе всеобщего, прямого, равного и тайного избирательного права и установления демократической республики. Мы призываем. А, каналья! Дико вскричал Микеладзе и, закусив от вспышки пронзившей ярости губу, стал рвать из ножен шашку. Ее рукоятка выскальзывала. Каналья, каналья! Хрипло повторял хорунжий, силы рубя точным клинком по перилам, будто пытаясь откромсать прокламацию. Вместе с куском дерева? Он остепенился, когда прокламация превратилась в клочья, и стало невозможно что-либо прочесть. Микеладзе протрезвел от всей необычной экзекуции, хоть назад трактир возвращайся. Неужели впрямь листовка дело рук тех чаевников, ведь нутром чуял. Надо было проверить. Муравьев узнает об этой оказии, взбеситься. Однако, почем ему знать? с кем да как сидел Харунжи в трактире, и вообще, где он изволил пребывать в это раннее время. С горьким чувством глубокой досады Микелад добрался до отгороженного фанерой в казачьей казарме своего угла и, не раздеваясь, упал спиной в мятые подушки. Муравьев не разрешает ему даже квартиру снять, мол, положение чрезвычайное, необходимо находиться вместе с личным составом. Засыпая, Харунжи подумал о том, что в этакой дыре раздолье для души и тела маловато. Женщину и то не вспоминай. Можно бы попробовать с какой договориться о свидании, да небезопасно, глядишь, еще и в морду получишь. Налетят оравы местные варвары, и револьвер с шашкой не помогут. В тот день, когда Харунджи Микеладзе обнаружил на мосту через речку Амазар революционную прокламацию, в разных местах Магочи Было найдено еще несколько таких листочков с запрещенным текстом. «Смею вас заверить, господин Ротмистер, чего-либо определенного на предмет большевистской агитации я вам сообщить не могу», — ответил заезд Муравьеву, который в нетерпении нервно прохаживался по кабинету начальника дистанции. У письменного стола Ротмистер остановился, лицо стало красным от негодования, а глаза злыми и колючими. Борис Васильевич, уважаемый, я настоятельно вынужден требовать сбора администрации дистанции, чтобы разобраться хотя бы с последним случаем. Кстати говоря, мне приходилось раньше неоднократно указывать вам на необходимость регулярных оперативных совещаний инженерно-технического состава на данный предмет разговора. Я вынужден и на сей раз упорно настаивать на просьбе собрать своих подчиненных. Муравьев упрям. Зеест, в свою очередь, понимал, что прежде ротмистр печется о собственных погонах. Но если всякий раз следовать настоятельным просьбам Муравьева, то администрация будет попросту задергана жандармскими штучками, отвлекаясь от своих главных задач по строительству участка магистрали. Зест всегда мучительно терпеливо выслушивал ротмистра, и всякий раз разговор оканчивался неопределенностью. Глубоко в душе Борис Васильевич презирал филерство и полагал, что подчиненные в лице инженеров придерживаются мысленно того же мнения по поводу всяческих форм доносительства, осведомительства и прочего предательства по отношению к собственной же совести. Хотя, как руководитель, он понимал, что лично для него все это принимало нежелательный оборот. Уже имела место серьезная беседа в Нерчинске, в Управлении по строительству, в которой тоже принимали участие полицейские чиновники. Хорошо, ответил Зест, чтобы поскорее расстаться с Муравьёвым. Сегодня же разошлю нарочных. Тогда Лады, ротмистр надел головной убор с блестящей кокардой. В полном смятении возвращался Покровский на участок. Если дела на трассе так пойдут и дальше, строительство может резко затормозиться на неопределенный срок, за что, разумеется. Департамент по голове не погладит. Впрочем, и не в этом дело. Главное, что эти оказии мешают первостепенному делу, работе. На совещании в Могоче у Покровского промелькнула крамольная мысль о том, что лучше бы поскорее разжигали господа инакомыслящие свою революцию. Быстрее начнется, быстрее все закончится. Как говорится, одно к одному. Только бы не мешали работать. Сейчас весь мир в хаосе и непонимании происходящего. Алексей был наслышан о митингах в Иркутске и Чите, о пламенных речах тамошних ораторов. Он все больше удивлялся, как можно увлечь толпы людей тем, чего сам никогда не видел. Возможно, не от мира сего эти ораторы всех мастей. Не меньше удивляло и то, что сам лагерь господ агитаторов, поделен на части, ратуют за переустройство общества, но всякий по своему разумению агитирует, то есть в зависимости, как давичи говорил северянин, от своей принадлежности к той или иной политической платформе. «Алексей Петрович, разрешите?» В зимовье с улицы ввалился Никанор. Едва переведя дух, закричал с порога. «Там на полотне драка — драка!» «Что такое?» — изменился в лице Покровский. «Да вот уж!» — махнул рукой десятник. «Плотники, что разъезд рубят, сцепились с подрядчиком дескать, обманул их при расчете за выполненную работу. Инженер с Неконором почти бегом поспешили на трассу. И давно дерутся. Может, уже и поубивались? Топоры похватали бестии. Потасовка вспыхнула у недостроенной казармы. Подрядчик, млажавый мужчина с бегающими нахальными глазками, прижатый мужичками к бревенчатой, не до конца обшитой досками стене, был бледен как молоко. — Братцы, братцы, братцы! — хрипел он, прощаясь, наверное, с жизнью. Над головой одного из расферепевших мужиков сверкал остро отточенный топор. «Стоять!» — закричал издали Покровский. «Стоять!» — говорю разбойники. И с разбегу оттолкнул грудь высокого потного плотника, что махал перед лицом насмерть перепуганного подрядчика топором. «Они тут все в каталажку захотели, сволота!» — вдруг осмелел подрядчик, вытирая рукавом с лица то ли пот, то ли сопли. Возбужденная толпа при виде инженера в черной форме немного остепенилась. Мужики, стихая в своей ругани, взялись разом объяснять начальнику свои обиды. Громче всех излагал суть возникшего скандала высокий плотник, отбросивший топор в густой жимолосник, кустившийся рядом со срубом. «Надуть», — вздумал паразит. «Мы с ним сговаривались по два солковых на брата за каждую постройку» а он теперь еще отпирается, брешет, что договаривались по полтора. «Постойте, а договор у вас на руках?» — спросил Покровский. «Какой такой договор?» «Ну, документ такой. Обоюдное письменное соглашение с подписями обеих сторон». «Не знам о такой бумаге», — загудили роем мужики. «Никто ничего о ней не гутарил. Но согласие было обещан расчет». «Ну, братцы мои», — перебив мужиков, развел руками Алексей, не в силах сдержать улыбки, — Плотники вовсе сконфуженно замолчали. — Что же вы не посоветовались? — С тем же Десятником, с Никанором. Он хоть порядок знает. Давно здесь, издалека, нет? — Мы тутошние, издешних краев, — объяснил тот же высокий мужик. Хотели маленькой деньжат подзаработать перед теплом. Отпросились после зимних домашних дел у своих баб сюды, на железку. Мужики понуро глядели на начальника. — Что же вы? — шагнул Покровский к подрядчику. Рабочему люду по рукам бьете? Тот, должно быть, наконец пришел в себя. Войдите и вы в мое положение, господин инженер. За что платить-то? Два целковых. Гляньте-ка, обивка и обшивка не произведены. Постой. Обшивка по отдельности по уговору шла. Или запамятовал. Опять загалдели плотники. Уговор был только на сруб. Обшивка сюда не входила. что ты, какой ловкач нашелся. В конце концов... Покровский унял обе стороны, заставив хитро подрядчика рассчитаться, после чего, спросив фамилию, приказал, чтобы духу его не было больше на трассе. Назад шел медленно. «Жулья хватает. Завышают объемы, занижают расценки, дурят неграмотных рязанских лапотников почем зря. Эти местные хоть по бойчей, им палец в рот не клади. Да, поневоле за топор схватишься. Изменились люди». Бунтарским духом полнится земля сибирская. А с подрядчиками надо разбираться, иначе такого наворочают. Волей-неволей после переделать придется многое, чего никак нельзя допустить. Цель поставлена железная — строить дорогу так, чтобы потом не перестраивать. — Что, разняли забияк? — спросил с порога Куприян Федоточ. — Мне только что сорока на хвосте весть принесла. — Обошлось ответил Алексей, чувствуя, как сильно ноют уставшие ноги. — Чаевать будем? — Чуть позже, малость прилягу. Алексей тяжело опустился на тюфяк, набитый соломой. — Отдохнуть никогда не помешает. Северянин укрыл инженера шубой. Покровский открыл глаза, когда солнце стояло высоко над сопками. По полу зимовья прыгали желтые блики. Куприян Федотович утра ушел на трассу. Чайник на печке был еще горячим. На столе под чистой холстиной лежал ломтями нарезанный хлеб. В маленькой жестяной баночке белела горка мелко наколотого сахара. Кружка крепкого чая взбодрила, придав сил после долгого сна. Надо же, глянув на карманные часы, удивился Алексей. Столько проспать, прямо как сурок. В оконце по весеннему рвались яркие солнечные лучи. Алексей подсел к столу. Вынул с планшета большой чистый лист бумаги, проверил чернильницу, разглядел на свет железная пюрошко ручки. Кажется, самое время написать Ирине, как она там в Петербурге, как вообще семейство Потемкиных. Что может быть радостнее, чем видеть, как в глухой тайге, в пустынной, безлюдной, бездорожной местности изо дня в день растут насыпи, углубляются выемки, Расступаются сопки, давая проход рельсовому пути. Смеряются буйные и своенравные здешние реки, оседланные железнодорожными мостами, а вокруг, на диком и пустом месте, возникают станции, разъезды, депои, мастерские, открываются новые рудники и шахты, слом, развивается до силе, совершенно неведомая этому краю жизнь. Трудностей невероятно много, но они побеждаемы. Трассу будущей железной дороги пересекают бесчетные горные потоки. На равнинах земля оттаивает за лето на два-три аршина, а дальше идет вечная мерзлота. Слева и справа от строительства простирается необъятная тайга. Особой механизации у нас нет. Главное орудие — клин до да кувалда, лом до да лопата, носилки до да тачки. Правда, на соседний участок недавно поступило чудо-машина — экскаватор. Это большая механическая лопата, способная зачерпнуть грунта сразу весом по нескольку пудов, а по осени даже довелось видеть верблюдов. Так странно встретить здесь этих экзотических животных. Они выносливы, неприхотливы, вполне приемлемы в местных условиях, исключая, конечно, зимние месяцы, используются для перевозки грузов. Вся наша железная дорога во многих местах идет сквозь маре, такие огромные болотистые с кочками равнины. Они чередуются с каменными россыпями, что остались, вероятно, еще со времен Великого Ледника. Все это недоступно для передвижения. В период таяния снегов и в многодневной дожди с половины июня до конца августа, когда русла рек переполняются стремительно несущейся водой, а почва перенасыщена влагой, Вся местность становится и вовсе недоступной. На наше строительство с пристаней на реках Шилка и Амур поступают наемные рабочие из западных губерний России. Таким же путем доставляются необходимые строительные материалы. Правда, людям в последний год стало труднее. Растут цены на продовольствие. Рабочий день длится почти по 10 часов, это зимой, а летом и по 12 Многое надо успеть за строго отведенные сроки строительства. Неважно здесь с медицинской помощью, приходится следовать советам местных знахарей, предлагающим лечебные травы и снадобья. По-прежнему строители живут и в землянках, и в шалашах по теплу, и в зимовьях. Зимовье — это небольших размеров срубленная из бревен избушка. Следуя твоей просьбе, Ирина, писать о здешней жизни подробнее, вдаюсь в такие вот детали нашего здесь бытия. Тревожит меня и моих товарищей сослуживцев ухудшение состояния, скажем так, исполнительской дисциплины. Вероятно, сказывается присутствие элемента смутных настроений, имеющих место, судя по газетам, и в центральной части России. Полагаю, что за всей серьезностью этого не имею права вдаваться в подробности, дабы не навлечь возможных осложнений, прежде всего на адресата. Хочу лишь поддержать мнение литератора Антона Павловича Чехова, что здесь действительно не боятся говорить громко. Последний сильный здесь дышит легче, чем самый первый генерал в России. Надеюсь, что слова великого мастера изящной словесности не могут быть восприняты за крамолу. Кажется, о жизни моей теперешней поведал я в письмах целый роман. Эпистолярный жанр раньше всерьез как-то не воспринимал? но это время заставило пересмотреть сей взгляд как домашний, как брат павлик верно кадетский корпус пошел ему на пользу и в какое военное училище он намерен поступать после окончания корпуса со сроками предполагаемой поездки в родные места все так же неопределенно а тут еще не кстати события последних месяцев волнения на железных дорогах обо мне прошу не стоит понапрасну беспокоиться все определенно хорошо, Иначе и быть не должно. Очень надеюсь, до нашей долгожданной встречи остается не так и много времени. Алексей пересчитал, и запечатал написанное в Петербург письмо. Аккуратно наклеил на конверт гербовую почтовую марку. На душе было легко и немного грустно. Он долго смотрел в оконце на белые дальние сопки. Где-то за ними кочевали с места на место топтагирканы. Меняя одно стойбище на другое, словно топчась по немеренному кругу дикой тайги.